«Брак первый. Глава первая. Несколько месяцев назад. Мари. Нет, не то. И это нет», — качала я головой, доставая из шкафа наряды, рассматривая каждый и отбрасывая на кровать. «Скоро там образовалась целая гора одежды, впору доставать альпинистское снаряжение или вызывать спасателей» потому что сама я никак не могла решить, что надеть сегодня в клуб коллегу». Отчаявшись, махнула рукой, зажмурила глаза и, покопавшись в ворохе разномастных тканей, вытащила первую попавшуюся. Это оказалось короткое платье темно-фиолетового цвета с черными вставками гипюра, что выгодно подчеркивали грудь и обрисовывали линию декольте, которое, к слову, было достаточно глубоким. Компенсировали этот легкомысленный крой длинные рукава и полностью закрытая спина. В целом, платье смотрелось на мне эффектно и не слишком вызывающе, и даже его длина при моём низком росте была достаточно приличной. Удовлетворённо выдохнув, собрала в высокий хвост чёрной волосы, идеально ровные, будто проглаженные утюжком, и длинные, в распущенном виде, достигающие лопаток. Вообще их натуральный цвет каштановый, но мне он всегда казался слишком скучным, да и мой парень, Олег, согласился, что жгучей брюнеткой мне намного лучше. Быстро подобрала туфли к наряду, обязательно на каблуках, и, схватив клач, покинула свою комнату. Тихонько прошла мимо спальни родителей, держа при этом обувь в руках, и только в коридоре смогла выдохнуть, накидывая пальто. «Куда ты на ночь, глядя?» — коснулся моего слуха мелодичный голос, заставив вздрогнуть от неожиданности. Через Чересчур резко развернулась и ударилась локтем об угол платинового шкафа. Потирая ушиб, растерянно осмотрелась вокруг. В арке, ведущей на кухню, стояла мама со стаканом воды в руках. «В клуб, мам, с подругами!» — соврала я, «потому что Олега в моей семье не любили» а спешила я именно к нему. «Твоя лучшая подруга сейчас в Германии», недоверчиво сузила свои серо-голубые глаза она, намекая на Карину. «Так я с Марго...» Невозмутимо продолжала врать, потом поцеловала маму в щеку и выскочила из дома, пока та не одумалась. Усаживаясь в такси, в очередной раз пожалела о том, что моя машина в ремонте. Я слишком привыкла к свободе передвижения и комфорту. У клуба я была около 11 часов вечера. Я прекрасно знала, что Олег уже внутри. Он специально не назначал мне чёткое время, потому что привык к тому, что я постоянно опаздываю. Покинула автомобиль, но, направляясь к входу, вдруг ощутила вибрацию в сумочке. Остановилась, чтобы достать телефон, но не сразу заметила, как оказалась чётко на середине проезжей части дороги. Внезапная вспышка света и скрежет тормозов заставили меня зажмуриться, мысленно прощаясь, если не с жизнью, так со здоровьем точно. Вдруг я почувствовала, как мои ноги отрываются от земли, а сама я будто взлетаю. Добро пожаловать в рай? Какая честь, не ожидала. Очнулась в цепких, сильных, но при этом осторожно сжимающих меня руках. Уткнувшись лицом в грубую ткань чужого пальто, я невольно вдохнула смесь запахов. Среди них доминировали мускат, бергамот и дурманящие древесные нотки. И когда я успела стать ценителем мужских ароматов? Цела? Откуда-то сверху прозвучал тяжелый баритон. Не решаясь поднять голову и посмотреть на своего спасителя, лишь кивнула в ответ, промычав «Угу». Он же продолжал держать меня в объятиях, вынуждая чувствовать себя раненной лисицей, попавшей в селки. «Благодарность принимается любым доступным тебе способом», насмешливо с хрипотцой добавил незнакомец после затянувшегося молчания. Какой смысл он вкладывает в слово «благодарность»? Вспыхнуло от негодования и страха, предполагая самый непристойный из исходов. Недолго думая, всадила острый каблучок в мягкую кожу его явно дорогих туфель, заставив этого маньяка издать не то выдох, не то рык. Пользуясь его замешательством, вывернулась из крепкой хватки и стремглав помчалась в клуб. Там я смогла быстро затеряться в толпе, но окончательно расслабилась, лишь когда нашла, наконец-то, глазами Олега. Он только вчера вернулся из Канады и, конечно же, сразу захотел встретиться со мной. Сердце забилось в предвкушении, Даже не верится. Сколько мы не виделись с любимым? Полгода? Редкие видеозвонки. Ведь он был очень занят важными делами. Не в счёт. Олег сидел за барной стойкой и что-то вещал блондинке, протирающей полотенцем бокалы. Заказ сделал, наверное подошла со спины, положила руки ему на плечи, нежно помассировав, и наклонилась к щеке, чтобы поцеловать. Даже не взглянув на меня, Олег развернулся на барном стуле, рывком схватил меня за талию и усадил к себе на колени. Вот и как он почувствовал, что это я. «Мари?» — неожиданно спросил он, чуть ослабляя объятия. «А ты ожидал увидеть кого-то другого?» Лукаво прищурила глаза и быстро чмокнула его в нос. Вместо ответа Олег обласкал меня горящим взглядом и тут же впился жадным поцелуем, покусывая губы. Одна его рука сдавливала мою талию, вторая легла на бедро, забираясь под ткань короткой юбки. Сильные пальцы вдруг ущипнули кожу. «Ай, больно!» — поморщилась я, отстраняясь и потирая ногу. «Синяк будет?» Олег чересчур резко сбросил меня со своих колен, так что я даже пошатнулась, рискуя потерять равновесие и упасть, если бы не ухватилась за край барной стойки. Обиженно посмотрела на мужчину, что с ним происходит. Тот невозмутимо встал и, взяв меня под локоть, повел к одному из столиков. «Что будешь пить?» Теперь уже игривым тоном прокричал на ухо, пытаясь быть громче бахающей музыки. «Ничего», — пожала я плечами. А Олег сначала хмуро свёл брови, однако тут же изменился в лице, засияв улыбкой, которую я так любила, что не могла на неё не ответить. «Присаживайся, цыпа», — сладко протянул он, указывая на диванчик и устраиваясь рядом. «Я же просила не называть меня так», — скривилась от его обращения, но быстро растаяла, когда мужчина обнял меня за плечи. «Знаешь, сколько всего произошло за эти полгода?» — воодушевлённо тарахтела я, стараясь перекричать диджея. «Я на работу устроилась, в рекламное агентство дизайнером. Не лучшая должность, но всё же. Вот пройдёт защита диплома, тогда уже, как квалифицированный специалист, я смогу». Тем временем Олег отвернулся от меня, подозвал официанта и что-то быстро ему наговорил. «Ты вообще слушаешь меня?» — хлопнула моего невнимательного собеседника ладошкой по плечу. «Конечно, Ципа. он перевёл на меня пылкий взгляд и положил руку на моё колено. «Так вот, работа мне нравится, в принципе, да и коллеги хорошие», — продолжала я, чувствуя, как ладонь Олега ползёт вверх по внутренней стороне бедра. «Конечно, Карина предлагала мне должность в компании своего отца, но я хочу сама добиться...» Импульсивно сжала ноги, пресекая слишком откровенные ласки мужчины. Он вдруг вздрогнул, молниеносно убрал руку и, пристально посмотрев на меня, произнёс. «Вы общаетесь с Кариной? Чем они заняты? Когда собираются возвращаться?» Засыпал меня вопросами. Речь шла о моей лучшей подруге, которая буквально пару недель назад уехала с семьёй в Германию. У её мужа Максимилиана Стравинского там какой-то бизнес, открытие филиала. Я, честно говоря, не вдавалась в подробности. Да и вообще, мы редко виделись с Кариной после её свадьбы. Я знала, что она терпеть не могла Олега и поэтому всячески избегала разговоров о нём, а со временем свела на нет любое общение. «Моя судьба в моих руках, и я никому не позволю её рушить, даже лучшей подруге». «Редко? Бизнесом? Не знаю?» Отрывисто бросила я и с подозрением приподняла бровь. «Почему ты спрашиваешь, и что вообще произошло между вами?» Глаза Олега нервно забегали. Или мне показалось? Потом мужчина откинулся на спинку дивана и словно погрузился в раздумья придвинулась к нему ближе и провела пальчиками по его груди, рисуя невидимые узоры на сером пуловере. «Расскажешь?» — попыталась докопаться до истины. «Нечего рассказывать. Максимилиан приревновал меня к Карине и вынудил уехать из страны. Вдруг выпалил он, а я ошеломлённо ахнула. «А было за что?» Протянула, ощущая лапы ревности на своём сердце. «Нет, конечно, цыпа!» — чмокнул меня в щёку. «Но подобные ему хозяева жизни могут вертеть нами, простыми смертными, как хотят», — ядовито выплюнул Олег. «Странно, мне Максимилиан всегда казался хорошим человеком, и вы же знакомы с детства. Может, тебе просто нужно всё ему объяснить?» Сжала его плечо, но мужчина сбросил мою руку и с какой-то необузданной яростью зыркнул на меня. От злого животного, пробуждающегося в моем спутнике, меня спас официант. Он шустро приблизился к столику и поставил перед нами два стакана. Содержимое своего Олег опустошил залпом, я даже не успела увидеть, что там было. Зато второй бокал, предназначенный мне, я осмотрела внимательно, втянув носом аромат напитка, и тут же повернулась к мужчине. «Что это?» «Клубничный дайкири», — безразлично повел плечами. «Пей», — как будто приказал. «А тебя не смущает то, что у меня аллергия на клубнику?» — фыркнула я, прищурившись. Олег грубо выругался, поднялся с дивана и, забрав мой бокал, направился куда-то в толпу, на ходу вливая в себя дайкири. Я лишь смогла пораженно выдохнуть. Что творит этот мужчина? Чем я заслужила такое отношение? Некоторое время угрюмо просидела в гордом одиночестве, но так и не дождавшись Олега, решила пойти на танцпол. Сейчас мне просто нужно расслабиться, чтобы понять, Как поступать дальше? Правда, подсознательно я всё же надеялась найти среди людей, отплясывающих под тяжёлые басы, моего единственного, кому тянулась душа, даже несмотря на его отвратительное поведение. Ведомая клубной музыкой, не заметила, как сама начала танцевать, при этом погружаясь в глубь толпы, будто утопающий в водовороте бурной реки. В какой-то момент мне показалось, словно кто-то смотрит на меня. Это ощущение было таким стойким и реальным, что по спине пробежал холодок. Огляделась по сторонам, но в царящем здесь полумраке, который разрывали лишь хаотичные вспышки лазеров, было сложно различать лица незнакомых людей. Зато взгляд зацепился за фигуру, которую я просто не могла не узнать. «Олег не замечал меня, он был занят окучиванием какой-то дамочки». Приближаясь к ним, я с негодованием наблюдала, как руки моего мужчины то и дело касались выпирающих округлостей этой легкомысленной девушки. Первобытная ярость, дополненная острым чувством собственничества, подначивала меня подскочить и вцепиться в волосы конкурентки. Но вместо этого сделала глубокий вдох, положила руку Олегу на предплечье и, медленно развернув его, перевела всё внимание мужчины на себя, не упустив возможности послать злой предупреждающий взгляд дамочке. Она благоразумно предпочла оставить поле сражения и поискать себе более лёгкую добычу, без прицепа в виде такого цербера, как я. Удовлетворённо хмыкнув, я строго посмотрела на Олега, однако тот был слишком пьян, чтобы испугаться моей ревности. И когда он успел довести себя до кондиции? Неужели моего клубничного дайкири ему хватило? Вряд ли. Здесь явно что-то ещё. В любом случае, это не даёт ему права так вести себя со мной. Взяла мужчину за руку и потащила к выходу. Всё, дорогой, твой первый разгульный день на родине подошёл к концу, а теперь домой, баеньки. «Завтра поговорим». Пока я думала, как доставить тело, лишившееся разума, домой и сдать его Марго, Олег вдруг обхватил меня сзади и толкнул по направлению к туалету. Путаясь в ногах, я оказалась на грани падения, но вовремя уперлась руками в стену. «Такая горячая цыпа!» Прошептал мне в шею, впиваясь мокрыми губами в кожу и оставляя засосы. Он блуждал грубыми руками по моему телу, но в данный момент его прикосновения не вызывали у меня отклика, разве что желание пнуть его побольнее, что я, собственно, и сделала. Резко прокрутилась в объятиях мужчины и силой оттолкнула его от себя. «Угомонись, Олег, ты не в себе!» истошно крикнула, пытаясь достучаться до него. «Да сколько можно ломаться!» Небрежно выплюнул, при этом криво ухмыляясь. Буквально захлебнулась от обиды и, не желая больше терпеть его хамство, развернулась на каблучках, чтобы выйти. «А ну стоять!» Отнюдь неблагодушным тоном завопил Олег мне вслед, но я только ускорила шаг. Уже на выходе, сквозь приглушенную музыку, услышала непонятную возню позади. Но когда, наконец, отважилась оглянуться, не обнаружила в сумраке Олега, будто он испарился вовсе. Или вернулся к той безотказной, в отличие от меня, дамочке. Выскочила на улицу, и свежий весенний воздух остудил мой пыл, приводя мысли в порядок. Сейчас мне необходимо взять такси и вернуться домой. А вот на следующий день кое-кого, не будем указывать пальцем, ждёт разбор полётов, точнее подкатов, к посторонним бабам. Чувствуя, как меня опять охватывает гнев, направилась к парковке, но не увидела свободного такси. Посылая медленный привет своей Фортуне, раздраженно достала мобильный, лихорадочно пытаясь найти нужный номер. Но телефон чуть ли не выскользнул из рук, когда моего слуха коснулся босовитый, однако заботливый мужской голос. «Ищете такси? Давайте я вас подвезу». Повернулась на звук и с подозрением посмотрела на мужчину средних лет, который широко улыбался мне и провёл рукой по своим тронутым сединой волосам. Мельком просканировала его. Чёрные брюки, классическая кожаная куртка, перчатки не по погоде. Всмотрелась в лицо. Мягкие черты, россыпь морщин вокруг глаз и мимических складках, смешной нос картошкой и полные щёки. «Незнакомец выглядел добрым и, кажется, годился мне в отцы. Хотя это не значит, что ему можно доверять». «Услуга от клуба», — объяснил он и приглашающим жестом указал на припаркованный неподалеку Митсубиси Pajero цвета горького шоколада. Собралась уж было отказаться от заманчивого, но все же настораживающего предложения как споткнулась взглядом а мрачный силуэт возле входа в клуб. Готова поспорить, что сейчас он наблюдал именно за мной. А вдруг это тот маньяк, которому не досталось моей благодарности? Решив не испытывать свою удачу, я поспешно кивнула посланному мне свыше водителю и села в его машину на переднее пассажирское сиденье. Как только автомобиль тронулся, мягко и беззвучно начиная движение, я облегчённо выдохнула и через зеркало заднего вида проследила за пугающим силуэтом. Тот, в свою очередь, долго оставался на месте, и лишь когда мы отъехали на внушительное расстояние, наконец-то исчез внутри клуба. «Эх, маньяк, остался ты сегодня без жертвы. Не судьба». История Карины и Макса Стравинских в диалогии «Невеста и жена на выход».